Было жарко, и школьное начальство разрешило мальчикам снять галстуки. Один или двое воспользовались случаем и до пояса расстегнули рубашки. "По времена", сказала Рокси, которая уже прошлась по выставке. "Погоди, ты ещё увидишь Иниго де Ломбро". Долго ждать не пришлось. Экспозиция, которую Иниго сделал вместе с двумя приятелями, находилась неподалёку, и я сразу его приметил. Он интерпретировал идею снять галстук более широко, чем другие. Его голый торс был украшен большим сияющим крестом на толстой цепочке. Тёмные очки дополняли образ мелкого мошенника. Когда мы попорталкались к экспозиции Иньего, мне показалось, что у него хорошее настроение. Невиданный гость, его улыбка походила на волчий оскал. Во истину и взаправду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 Я с пересохшим горлом смотрел на том сказки о двух городах Чарльза Диккенса и знал, непонятно откуда, что скажет и негодо ломбров в следующую минуту. Книжка сам с тоаграфом, ясно? Гляди. Он открыл первую страницу и показал надпись, причудливо завитушками: Моему дорогому читателю Алве с наилучшими пожеланиями. Чарльз Диккенс. Рокси указала на надпись. "Эй, здесь написано Алга, точно как?" да, прервал я её. "Очень редкое имя. В жизни такого не читал", сказал Иниго. "Та сказ зелёная, на мой взгляд. Но он этот Чарльз Дикенс написал целую кучу всего. А название мне нравится. Сказка рифмуется с отмазка?" и я вмешался. "Где ты это взял?"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 Это её заинтересовало. Прямо здесь? Прямо сейчас? Да. Обещаю, ты произведёшь фурор. Но зачем? Я спросил, доверяешь ли ты мне? Больше уговаривать её не пришлось. С лёгким стоном она упала прямо в руки Эйдана. Эйдан тоже хорошо сыграл. Обморок! закричал он. Разойдитесь! Рокси Минта упала в обморок! Все собрались вокруг Рокси посмотреть. Я выскользнул из толпы и услышал, как кто-то произнёс: "И тут Жары, она потеряла сознание". Затем неизбежно раздался громовой голос мистера Спрингхема: "Разводитесь, дайте ей дышать". И негодяи-ломбры с приятелями отправились полюбоваться на жертву обморока и оставили книгу без присмотра. Мою книгу. Спустя 10 секунд она уже лежала у меня в портфеле. А через 30 секунд я вышел через задние ворота, пытаясь двигаться быстро, но не принуждённо. Дышал я так, словно пробежал милю.